Глава 8. Уже неделя, как идёт Рамадан, священный для мусульман месяц. Именно в этот месяц людям, живущим на земле, был особой милостью Всевышнего ниспослан Коран. В Рамадан особенно много запретов, и не только на приём пищи в светлое время суток, но и на многое другое. Нельзя сквернословить, проводить праздное время и сплетничать, надо читать духовные книги, ходить в мечеть, навещать родственников и делать богоугодные дела. Я впервые за много лет могу не поститься. Беременные и кормящие приравниваются к больным, то есть неспособным держать пост. Поэтому мы с Агабаджи едим, когда захотим, а расима ападжимлудин и мустафа ждут темноты. К счастью, уже конец октября, поэтому темнеет рано, можно успеть поесть до наступления ночи. Но всё равно каждую третью ночь мне теперь не спать готовить и подавать. Мы женщины дежурим по очереди, отправляясь в постель только перед утренним намазом. Загид, который любит поесть и страдает от дневных запретов больше отца и брата, приказал жене приступать к своим домашним обязанностям, какие она выполняла раньше. И это хорошо, ведь иначе мне пришлось бы не спать чаще. Загид все еще зол на Агабаджи, и она, страшась мужнинова гнева, слушается его беспрекословно. Малышки много спят. Так что Агабаджи только кормит их да укачивает. Уже неделя, как Джамалуддин не приходит ко мне в спальню. Теперь муж даже коснуться меня не может до заката. На супружеские ласки при свете дня такой же строгий запрет, как на еду и питьё. Джамалуддин останется дома, пока будет длиться Рамадан, так он мне сказал. Он отложил свои дела, читает Коран или ходит с Мустафой в мечеть. Муж не любит, когда его отрывают от чтения священной книги. Поэтому я стараюсь не входить к нему лишний раз без нужды, а только когда он сам меня зовёт или возникает неотложный вопрос. Я не перестаю удивляться Джамалудину. Его мысли, поступки и слова недоступны моему пониманию. Мы никогда не обсуждаем, куда он ездит, что его тревожит, чем он живёт и с кем общается. Джамалудин не спрашивает, кто приходит на женскую половину. Ему это кажется безразлично, если только визитёра не мужчины. Вот Загид тот не применит каждый раз после ухода гостей подробно расспросить о габаджи, кто приходил, кому да зачем. Джамалуддин ни разу не давал мне денег. Да мне они ни к чему тратить, то их негде и не на что. Всё, что нужно лично мне, он привозит сам, а остальное покупает Расима апа. Иногда меня подмывает спросить, большой ли выкуп получил отец и как идёт их общий бизнес по торговле овощами. Но, конечно, я никогда не спрашивала о том, что меня не касается. На людях муж суров и многословен. При расхиме Апайса и сыновьях говорит со мной сдержанно, но стоит нам остаться вдвоем, он меняется. В глазах появляется странное выражение, которое я не могу разгадать. Джемлудин старается не проявлять нежности, они недостойны мужчины и только портит жену. Но он с удовольствием трогает мои волосы или еще как-нибудь показывает, что я ему нравлюсь. В постели это совсем другой человек, и не знаю, Найдется ли у какой-нибудь женщины более страстный муж? Так странно, что наутро после всего, что мы делали, Джамалудин каждый раз снова отстраняется. Он спешит по своим делам и может вернуться через несколько дней, не предупредив об отъезде. Кажется, будто он забывает обо всем, о доме, о семье, едва оказывается за пределами двора. Меня это не удивляет и не обижает. Я воспринимаю как должное все, что делает муж. Я выкинула из головы мысли о его первой жене и о том, что тот же молодец не сделал. Мне не узнать, как все было на самом деле. Главное родить здорового мальчика, тогда моя жизнь изменится к лучшему. Хотя и сейчас все хорошо. Ведь если не считать вечно недовольной Расима-апа и неприятного Загида, я, пожалуй, самая счастливая женщина в нашем селе. Но отца мне жилось куда хуже. Уже одно то, что я забыла про побои, кажется чудом. Та пощечина от Расима-апа не в счет. Единственное, о чём я скучаю из своей прежней жизни, это жубаржата и её дети. Ну и по поделяре скучаю, конечно. С приходом поста в доме не слышно громких звуков. Телевизор на мужской половине стоит выключенный. Загид почти весь день спит, чтобы не растрачивать силы и не мучиться от жажды. С ней труднее справиться, чем с голодом. Он даже курить на время бросил, а я-то была уверена, что он даже спит с сигаретой в зубах. Красима апа теперь совсем благочестивая. К ней ходят подруги читать Коран, довести богоугодные беседы, только без чая и сладостей, которые я им раньше подавала. Не во всех семьях соблюдают Рамадан. Кто-то просто не ест днем, а в остальном ведет себя как обычно. Другие вовсе не боятся гнева Всевышнего, принимая пищу, когда вздумается. Конечно, не на людях, но за закрытыми дверями. Всякое происходит, главное, чтобы соседи не увидели. Мой отец говорит про таких, что они будут гореть в аду за свои грехи. Сам он заставляет соблюдать пост даже малышей и беременную жену. Помню, однажды, будучи лет семи или восьми, я так захотела пить, что не удержалась и тайком, как мне казалось, выпила кружку воды до наступления темноты. Но отец увидел. Он избил меня, а потом два дня не давал пить. Я едва не умерла от жажды, и только мольбы мачехи заставили отца жалиться надо мной и отменить запрет. С тех пор я больше не помышляла о нарушении поста. Я сижу на кухне и торопливо, пока не увидела Расима апа, ем курзе с соленой черемшой, запивая теплым чаем. Днем я стараюсь не готовить горячую пищу, чтобы не дразнить домашних. А нам сагабаджи, приходится довольствоваться пирожками да холодными лепешками, и только ночью мы едим хинкал и суп и мясо. Не успеваю отправить в рот последний кусочек, как заходит Расима апа. Увидев меня за недостойным занятием, она недовольно поджимает губы. Я хоть и выполняю распоряжение Джамалуддина, все же чувствую вину. По себе знаю, ужасно видеть, как кто-то ест, когда тебе нельзя. Поэтому, не допив чай, поспешно выплёскиваю остатки в раковину. Во время Рамадана Расима-апа днем на кухню не ходит, значит, что-то срочное. К тебе пришли, говорит она. Кто это может быть? Неужто Нюштагенже? Скорее всего, ведь я звала ее приходить снова, как только у нее получится. Только придется на этот раз обойтись без угощения. Может, Гендже пришла почитать Коран? А вдруг с ней Мина? Вдруг отец позволил ей выходить из дому, отменив запрет на время Рамадана. Теряясь в догадках, спешу в гостевую комнату, вхожу и не могу сдержать радости. Диляра!» Она в тяжелом пальто, кое-где тронутом молью, и в теплом платке, ведь недавно шел мокрый снег. Мы обнимаемся, и целуем друг друга, а потом Диляра снимает пальто, оставшись в широкой сборчатой юбке и кофте с люрексом. Живот у нее очень большой. и Я говорю сестре, чтобы скорее садилась. Когда прошел мой первый восторг, удивленно спрашиваю, как она здесь оказалась? Соседи наши Шамаевы приехали к родственникам и согласились взять нас на азарам. Своей машины-то у нас нет. Я пристала к Назару, что хочу проведать отца и мачеху. Муж не посмел отказать. Эрогимат-апа тоже, она такая богобоязненная, заставляла меня пост держать наравне со всеми. Да Назар воспротивился. Ты, наверное, пить хочешь, спохватываюсь я. Сейчас чай принесу. И поесть бы немножко, Диляра виновато улыбается. Ели-то мы ночью, а позавтракать я не успела. А отца сама знаешь, сейчас просить бесполезно, он и воды не даст. Приношу Диляре Курзе и кусок баранины, на который я знаю Загит глаз положил, чтобы съесть после заката. Но он-то обойдется, а сестре надо хорошо питаться, тем более она с мужем небогато живет. Мясо в их доме не каждый день бывает. Терпеливо жду, пока Диляра утолит жажду и голод, а потом приступаю к расспросам. Нам обеим столько надо узнать, друг у дружки. Как жу боржат. Как отец. Как малыши. Я засыпаю я Диляру вопросами. Хочу знать про всех сразу, но особенно про мачеху. После того, как мы виделись последний раз, боюсь, ей совсем стало худо. Отец хорошо начинает Диляра, а сама почему-то глаза прячет. Правда, недавно простыл, сейчас кашляет. Малыши подрастают, сестренки такие хорошенькие, видно, что красавицами станут, когда вырастут. А Либулатик кушает хорошо, все время улыбается. Ну а Жубаржат? Жубаржат, что? Диляра минуту молчит, а потом отвечает медленно, будто специально слова подбирает. Худая стала, а так ничего? Наверное, снова ребяночка ждёт. Нет. Диляра кусает губы, смотрит в сторону и неохотя добавляет. Отец бьёт её. Так и нас бил, вот новость. Не так, как нас. Сестра поднимает взгляд, в её глазах застыли слёзы. Ох, Салихат. Боюсь я за нее, как бы чего не вышло. Чего не вышло? Страх внутри поднимается прямо из живота в горло, не дает дышать нормально. Или не все говоришь, да? У жубаржат ноги все синие и спина. Только лицо чистое. А под одеждой? Диляра зажмуривается и трясет головой. Откуда знаешь? Мне по надобности приспичило, а в уборной жубаржат. Платье оправляла, не успела прикрыться, когда я вошла. Она сначала отпиралась, потом заплакала и просила, чтобы я никому. Ай, как плохо. Надо ее родителям сказать или брату? Да они забыли уже, что она жила с ними когда-то. Диляра права. Никакой отец не вступится за замужнюю дочь, если ту муж бьет, Скажет сама виновата. А братья ее всегда на стороне отца. Сестры для них что за нозы? от них одни неудобства. От ужаса, что же боржат, может умереть от побоев, я холодею. Что не так она делает? Разве перечит ему? Разве плохая жена, скажи? Требую я у сестры, как будто она в ответе за поступки отца. Ничего не знаю. Сестра решительно обрывает разговор, который ей не по душе. А и зачем только тебе сказала? Шубаржат сама разберется. а то у нас больше забот нет, как о ее синяках думать. Тебе она никогда не нравилась. Глупости говоришь. Она нам за место матери была, заботилась о нас. Только я не хотела к ней привязываться. Знала, выйду замуж, потеряю всех, кого люблю. Мать умерла, жемелю отец выгнал, ещё и шибаржат пришлось бы от сердца отрывать. Так что я сразу решила: люблю только тебя, коли ты моя сестра. Я обдумываю её слова и соглашаюсь. Женщине ничего не принадлежит, даже её дети. Всё, что она видит, трогает и носит, собственность мужчины, который над ней главный: отца, брата или мужа. Женщина владеет чем-то только до тех пор, пока мужчина не решил, что теперь будет иначе, и не отнял детей или украшения или одежду, чаще всего в наказание за проступок. Но бывает такой муж, и без проступка накажет. Девушка едва ее сосватали, считай, теряет и родителей, и сестер с братьями, даже если жених живёт в соседнем доме. Так что в словах Диляры много мудрости, она старше всего нагата, какая взрослая. Ты сама как? Давай, скажи. Диляра нетерпеливо дёргает меня за рукав. Мне ведь спешить надо. Назар не велел задерживаться. Нам обратно с Шамаевыми возвращаться, не дождутся нас, придётся пешком идти. Говорю Деляре, что живу хорошо, что муж мною доволен, потом сообщаю главную новость. Я уже могу не краснеть, когда рассказываю о ребёночке. Диляра рада, ей самой рожать в следующем месяце. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Ведь мы вряд ли скоро увидимся. Перед тем, как уйти, Диляра выпивает еще одну чашку чая. Когда я ее проводила почти до дверей, вдруг появляется Агабаджи. Судя по всему, она не знала, что у меня сестра в гостях, потому что встала как вкопанная и смотрит на Диляру не мигая. Диляра тоже смотрит, и лицо у нее при этом странное, насмешливое и снисходительное. Так они стоят минуту или две, а потом Агабаджи разворачивается и уходит. Ты Не обращай внимания, растерянно говорю я Диляре. Она всегда такая. Ох, как же не хотелось с ней встречаться. Диляра достадливо морщится, с трудом натягивая пальто, которое ей тесно. Не понимаю, что с Агабаджи? Я ничего плохого ей не делала. Ай, сестренка, глупая ты, Диляра улыбается. Агабаджи родом из Назарова села. Нравился он ей, замуж за него хотела. А Назар за меня посватался, понимаешь теперь? Да, теперь понимаю. Если бы Диляра раньше сказала, я бы по-другому вела себя с Агабаджи. А теперь уж поздно, нам не подружиться. Сестра уходит, и дом снова погружается в тишину. Я еще не знаю, что видела ее в последний раз. Когда они с мужем поедут обратно, водитель потеряет управление на скользкой дороге, машина перевернется, и Диляра, не пристёгнутая ремнём, погибнет. Назар останется жив. Но выйдет из больницы без руки и с обезображенным лицом. Обо всем этом Джемлудин расскажет мне только через два месяца, когда могилу Диляры уже заметет снегом.